Миколай. Умелый в несмотрении. «Счастливого праздника!» — говорю ей в спину. «Счастливого праздника!» — отвечает она, не поворачиваясь. «А знаешь, с кем ты разговариваешь?» Я перекладываю корзину в другую руку, она тяжелая, в ней шоколад, чай, кофе, витамины и упаковки жевательных резинок. «Что он со всем этим будет делать? Получать проблемы с сахарным диабетом или угощать приятелей по камере?» Теперь она оглядывается, улыбается мне. В каждой ее улыбке есть что-то кислое, словно губы у нее всегда смазаны лимоном. Теперь уже знаю. А знала ли раньше? Она смеется и заявляет. Ты глупый. С этим сложно спорить. Для второго дня праздника в магазине много народа. У них закончилась кола, водка и сигареты. Стоят перед нами и за нами, формируют длинную, покрасневшую, нервно дышащую и уставшую очередь. Полки рядом с нами гнутся от нераспроданных перед праздниками продуктов. дешёвых чипсов, конфет, средств для мытья посуды. В каком-то смысле они нас окружают. Можек за мной глядит на батарею алкоголя, наполняющей стену за кассой, влажным взглядом голодного ребёнка. Не хочется обнять его, сказать, что всё будет хорошо, кинуть 5 злотых через страницу помогайки. Ей идти к концу? спрашивает Каська. Гжэс едь, отвечаю. Каська кивает. Очередь движется вперёд вся вместе на один шаг. Я машинально заглядываю в ее корзину. Там немного. Отвратительная на вид коробка конфет, двухлитровая фанта, несколько упаковок желатина, сахар. «Буду делать торт», — говорит она. «Шеф, ну пожалуйста!» — стонет кто-то громко в начале очереди. «Для себя и сестры», — добавляет она. «Потому что предыдущий мы уже съели. Тот, от Агаты». «От Агаты? Она привезла нам еды за день до Рождества», — говорит Каська, когда мы снова делаем шаг вперед. А мужик, который малил закутанный в арталеоновую куртку, выходите из магазина с пакетом полным бутылок. Я не знал, ответил я. Уже пару лет, а я её благодарю, прибираюсь за даром в пекарне и всё такое. Это не впервые, когда я на неё натыкаюсь. Со времени нашей ночной прогулки я видел её пару раз в окне машины, по другую сторону улицы, на лавке в парке, но чаще всего я тогда был с Юстиной, а при Юстине не мог, не хотел подходить и просто говорить. Привет, что-то во всем этом было ненормальным. И она об этом знала. И я знал, что она знает. «Ты там наверняка ни разу не был», — говорит она. «Где?» «В пекарне твоего отца». Сейчас ее очередь, а потому вместо того, чтобы разговаривать, она подходит к прилавку и выкладывает на него все, что собирается купить. Вытягивает из кармана джинса в горсть монеты и сует ее кассиру под нос. Та же, печальная худая девушка с волосами, будто покрашенными чернилами, с орлиным носом. Механическим движением выбирает деньги у неё с руки. Мало, говорит, когда уже выбирает всё, ещё 2 злотых. И она, и я начинаем копаться по всем карманам. Я вытягиваю двушку, подаю ей. Она смотрит на монету в моей руке и говорит продавщице: "Завтра принесу". "Давай без глупостей", говорю я. "Я принесу завтра". Мне хочется побыстрее с этим покончить, за нами стоит 50 жадных до отвёртки и крови людей. Я чувствую на затылке спиртовой выхлоп первого из них, потому кидаю деньги на прилавок и проталкиваюсь мимо. Прежде чем оно успевает сказать хоть что-то, продавщица кладёт два злотых в кассу. Я вытягиваю всё: шоколадки, кофе, витамины, прошу ещё две упаковки Marlboro. Он же не курит, думаю. Поочу деньгами, которые мне дала Агата. Каська зла на меня настолько зла, что не хочет или не может сдвинуться с места, а потому я легонько подталкиваю её, чтобы мы вышли наружу. «В чем вообще дело?» – спрашиваю ее. «Ты сделал из меня нищенку. При всем магазине!» – выдавливает она. Покраснела, говорит с трудом, ярость вталкивает ей слова назад в горло. Не замечает, что снаружи идет снег, крупными снежинками опускается ей на голову волосы и капюшон куртки. «Тебе не хватало, я добавил, нормально, я совершенно не понимаю, что говорить». «Нет, я бы принесла завтра, просто не взяла из дома. Сука, ты цепляешь меня, а потом превращаешь меня в нищенку!» Я ставлю корзину на землю. Хочу коснуться Каськи, но она отступает на шаг. Думаешь, что если Агата нам иной раз помогает, то за меня нужно платить? Я не хотел тебя обидеть, бурчу я. Она шмыгает носом, потому я вынимаю из кармана платок. Берет его, подумав, высмаркивается, комкает бумагу, прячет ее в карман, смотрит в небо и только потом надевает капюшон. Есть сигарета? — спрашивает. Тот, что стоял за нами, выходит из магазина, усатый мужик в кепке, из-за полной бутылками сумки гнётся влево. Я подаю ей сигарету, сам тоже закуриваю. Они уже давно перестали казаться мне вкусными, но теперь, естественно, я не могу перестать. Мозг глупый, он всё время задумывается, что было бы, если бы. Ему хватит и мелочи, хватит взглянуть на кого-нибудь, и голова сразу принимается прокручивать гипотетический вариант различных ситуаций и питаться ими словно порнушкой. Например, что было бы, останься, Дарри, в живых. Будь я всё ещё с ней, пойми, что она девушка моей жизни, что я никогда не найду никого лучше, никого умнее, разумнее, красивее, хотя после поцелую с Каролиной, нижней части моего тела было бы не просто в такое поверить. Но представим себе. И что было бы, останься я с ней в Зыбрке доныне, или же, как она того хотела, если бы мы поехали вместе учиться наверняка в Ольштен, и там поселились в общаге, а потом сняли бы квартиру. а потом сделали ребенка и поженились, и я могу поспорить, что я бы наверняка пил все больше, может и торчал, и точно работал бы в колл-центре или менеджером по продаже в магазине с мобильниками. Или работал бы на заправочной станции, наверняка бы мы так и остались в Ольштине. Или выехали бы на острова, как и остальные. Я работал бы на заводе, а она была бы официанткой, и мы бы снимали там какой-нибудь мерзкий заплесневевший угол с тараканами в сортире и голыми проводами. И тоже сделали бы там ребенка. Но тогда мы не были бы такими сломленными, как в Польше, потому что там за такое дают социал и какие-то приварки. А потому она могла бы сидеть в той заплесневевшей квартире и смотреть, как растет ее живот. А я бы и дальше вкалывал на мясокомбинате и ел бы булки с чипсами в перерывах. И ни с кем бы не разговаривал, и всех бы ненавидел, а может, через некоторое время возненавидел бы ее. И у меня был бы единственный приятель, один единственный, который хотел стать великим музыкантом и довольно неплохо играл на гитаре. И у него были бы длинные волосы, и он был бы из Родома, и наверняка и бы его звали Барток. Но тут он вкалывал бы на заводе и во вторую смену разносил бы листовки. И мы наверняка раз в неделю покупали бы десяток пива Нью-Касл-Браун. Но в Теско и напивались бы на паркинге в машине перед магазином. И наверняка раз в год ездили бы в Польшу, или раз в полгода, но не на праздники, потому что на праздники билеты дороже всего». И проведал бы моего отца, который всё время говорил бы нам, что мол, зачем же мы так мучимся, мол, почему не вернёмся в Зыбрк, если тут наше место, и тут нам будет хорошо, зачем же мы так, если Дарьи скоро рожать. И наверняка мы проведали бы её семью, и там сидел бы Каська, и к чему я, собственно, веду, я уже говорю. Кем бы тогда она была для меня, другой была бы её жизнь, останься Дарья жива. Или же она всё равно должна была бы сидеть рядом с ебанутой мамашей. И смотрела бы тогда на меня так, как смотрит теперь, стоя на кухне, мешая бига с завистью мне, и ненавиди за всех сил, потому что она предпочла бы всё, всё, сука, всё предпочла бы в 100 раз более заплесневевшую квартирку с проводами по стенам, и завод и булки с чипсами, и моляриную погоду, которая превращает лёгкие в руину быстрее, чем сигареты. Интересно, смотрела бы она тогда на меня так же, как смотрит теперь? сумел бы я себе представить, что Дарья могла умереть под замком? «Разрубить всю нашу жизнь на кровавые половинки. И интересно, смог бы я тогда ей сказать?» «Могло быть куда хуже». «Что?» — спрашивает она, вообще не понимая, о чем я. «Ничего, извини. Мне хочется ударить себя по голове, наказать за то, что я словно старый, зависающий компьютер». «Куда ты идешь?» — спрашивает она. «Подожду к Жеся. Отдам ему это и могу тебя проводить, если хочешь». «Думаю о том, люблю ли я ее». Если да, то за что, а если нет, то почему всякий раз, когда хочу ей сказать «привет», мне каждый раз приходится проглатывать эти слова и чувствовать, как они проваливаются в самый желудок. Джейс подъезжает к магазину быстро, как обычно, въезжая на площадку у входа, на миг теряет контроль над рулем и резко списком покрышек тормозит. Я подхожу к машине, открываю дверь, вбрасываю пакет внутрь. «У тебя есть талон и тот список?» Это нужно дописать, так Агата сказала, говорю ему, показывая на покупки. Садись, отвечает он, не глядя на меня. Ты должен был поехать сам. Но не еду сам, рычит он. Еду с тобой, садись. Так я побежала, говорит Каська. Подвезём её домой, показываю я на Каську к Джесси. Сука, это не по дороге, стонет он. Сука, на улице снегопад, говорю я ему и киваю ей, чтобы она садилась. Джесс даже не смотрит на неё, снова въезжает на тротуар. Он напряжён, закоминел настолько, что у неё наверняка всё болит, словно мы вот-вот должны с чем-то столкнуться. Он сжимает зубы, словно вставился в амфи. Я поворачиваюсь назад и хочу что-то сказать Каське, но та не обращает на нас внимания, смотрит в покрытое замёрзшей грязью стекло и дышит в него сигаретным дымом. "Ты была на месте?" спрашивает её гжесь. Я вижу в зеркальце заднего вида, как встречаются их взгляды. Каська кивает. "А ты?" Спрашивает она и подаёт не окурок, объясняет, сзади не открывается окно. Я был, кивает кжись. Я вас не видел, говорит она. Мы сзади стояли, отвечает он, поворачивается к ней на миг, и мне кажется, что подмигивает ей. Она кивает. Мне может просто показаться, как будто все вокруг передают друг другу тайную, недоступную для меня информацию, шифры и секреты. Что делают это, подмигивая и почти незаметно шевеля губами, и наклоняя голову должным образом, Впечатление, которое проходит, когда я понимаю, что сигарета, которую она мне отдала, обжигает пальцы. Мы останавливаемся неподалеку от кладбища. Дом, в котором живет Каська, маячит за деревьями. Она открывает дверь, говорит. «Передайте привет вашему папе». Кжесь кивает, не отвечает, а я хочу еще перехватить ее взгляд, но она закрывает дверь и исчезает за машиной. Кжесь поворачивается ко мне. Потирает подбородок. Я вижу за стеклом фигуру Каски, она уменьшается, исчезает в серой тени района. Знаю, ты сейчас скажешь мне, что снова что-то проходит мимо тебя, что ты чего-то не понимаешь. Но спокойно, всё о'кей, говорит он. На рамке я понимаю, что в кармане у меня записная книжка с Бэтменом. Мне нечего с ней делать, потому я кладу её в пластиковую ваночку такую же, как в аэропортах. вместе с ключами и телефоном, и вынимаю с другой стороны рамки. Открываю ее уже, когда мы сидим в коридоре. На ряде кресел под стеной ждем адвоката. По коридору прохаживаются полицейские в черных комбинезонах, ленивые и зевающие, все с одной и той же привычкой похлопывают себя ладонью или телескопической дубинкой по ноге. Один из них, толстяк с выражением лица, указывающим на вечную отрыжку, осматривал при входе на рентгеновском аппарате передачу для отца и взял у нас талон. Теперь он стоит, опёршись о стену, точно напротив, глядя на нас непроницаемо, будто древний адстекский божок. Кофе, стоящий в углу машины, имеет отвратительный привкус порошкового грибного супа, но по крайней мере, он тёплый. Я рассматривал тетрадь. Что-то булькает. Написано наверху страницы: "Вчера в туалете карандашом большими кривыми буквами". И ниже. Меня воспитали так, чтобы я не расспрашивал лишнего. Когда я замечал хоть что-то торчащее из мира, что-то темнее всего остального, мне приказывали отворачиваться. Закрой глаза, говорили мне, словно я смотрел эротический фильм. Встроенные в голову запреты с возрастом превращаются в умение, в которых ты становишься всё лучше из года в год. Сегодня я очень умел в невсмотрении. Добрый день. На марке свитер под графит и он пиджаком. Он выглядит как модели с каталога Волчанки. пахнет так, словно выпил бутылку духов за 1000 злотых. Его толстые серебряные часы пускают зайчики по обшарпанным стенам. Он занимает стол рядом с Гжесем, но сперва отряхивает ладонью с сиденья невидимую пыль. Я помню его по вечеринкам, на которые брала меня Юстина, по особого рода вечеринкам, на которых бывали только её знакомые по работе, и на которые мне не слишком-то хотелось ходить. Бородатые и битые жизнью журналиги и публицисты напивались до положения риса. вместе с невротическими драматургами, возбужденными леваками, общественными деятелями, ураторами выставок. Все это общество не слишком-то было в курсе насчет существования мира вне их самих и смертельно боялось всего, о чем читала в еженедельниках и на Фейсбуке. Все ходили в одни и те же лицеи типа Батория, и даже родители ходили в те же самые лицеи. Действовали в одной и той же оппозиции, а после 89-го сорвали банк на различных ловких, невидимых в тогдашнем хаосе операций, например, на передаче права собственности оппозиционным газетам. Большинство из них знали, кто я такой, но я уже давно не был тем, кого не знали. Я мало с ними говорил, а наблюдать за ними было для меня настоящей мукой. Если на вечеринке приходили какие-то дети, которых не было на кого оставить, большую часть времени я играл с ними на PlayStation. Порой на такого типа вечеринках, которые проходили по очереди в одной из трёх квартир на Жилибоже, появлялись из-за своих лицейских связей гости из управления государственными финансами или финансовые директора больших телекомпаний, или, собственно, известные юристы, и Марек был одним из них. Остроумным, здравомыслящим и скользким геем, который каждую свою шутку подкреплял похлопыванием по плечу того, кого он больше всего хотел развлечь. Я тогда его даже полюбил. По крайней мере, он был саркастичен, то есть был хоть каким-то и умел сказать что-то смешное. Теперь же он не ведёт себя так словно мы знакомы по какой-то вечеринке. Когда смотрит, я вижу, что он совершенно меня не узнаёт. Ну ладно, я сумел прорваться сквозь весь этот бардак. Сочувствую вам, потому что эта ситуация, можно сказать, кафкианская. Главное доказательство против вашего отца это просто отсутствие алиби, говорит он по сути, и кисло то и дело поглядывает на часы. В руке его стопка бумаг, которыми он манипулирует так, чтобы мы не сумели прочесть, что на них написано. Наверняка они касаются какого-то другого дела. Он просто должен показывать, насколько старается. С тем же успехом это могли бы счета за телефон. У его левой ноги стоит чёрный кожаный дипломат, на который он то и дело поглядывает. В отсутствие Альби повторяет гжесь. Да, исчезновение господина Берната, согласно показаниям его кункубины, случилось утром 6 сентября. Бернард с самого утра вышел из дома и уже не вернулся. Вашего отца тогда тоже не было дома с раннего утра до послеобеденного времени, он сам так сказал. Никто не может сказать, что был с ним. Отец был тогда на рыбалке, а потом в костёле, отвечает Гжесь. Но «Ну вы же с ним не пошли, заявляет Марк. А вы адвокат или прокурор? Кто может это подтвердить, что ваш отец был в костёле? Ксенс? Ксенс, Бернард отвечает, гжесь. И где же Ксенс Бернард? спрашивает адвокат. Гжесть не отвечает. Все остальное висит в воздухе. Прокурор утверждает, что у отца была какая-то причина. Эта причина опирается на анонимные показания. Марк чешет голову. Какая причина? Какие показания? Гжесть сейчас на него набросится. Я не могу дальше пить этот кофе. Выбрасываю его в мусорную корзину. Бурый напиток растекается по дну пластикового мешка, создавая маленькое грязное болотце. Не знаю чьи показания, но кто-то сказал, что отец на самом деле спорил с Бернатом за влияние в как бы это сказать. Он не может найти слова. В комитете по референдуму прихожу я на помощь. Какие влияние, сука, с десяток человек, которые о чём-то таком думали, приятели, которые заходили к нам на обед? Он должен был бороться за влияние на тех приятелей? На как жеся постукивает в пол со скоростью перкуссии. Вы сняли городскую власть при помощи референдума, а значит, это уже нечто большее, чем просто разговоры за обедом. Хотел бы я напомнить со всем уважением. Марк вдруг шмыгает носом, одновременно запрокидывая голову. Вы являетесь серьезной местной политической силой. Вы адвокат или прокурор? Снова спрашивает к жесть. Марк качает головой. Этот жест наверняка означает, что на этой неделе ему не впервые задают такой вот вопрос. Значит, вы думаете, как и мы, что это политика, спрашиваю я? Прошу вас, я тут не для того, чтобы расследовать дело. Ваш отец, по крайней мере, пока что обвиняется в одном убийстве, а моя обязанность его защитить и напомнить всем о презумпции невиновности. И как же вы станете его защищать, спрашивает Гжесь? Пока что базовые линии защиты это отсутствие твёрдых доказательств. Только впереди длинная дорога. Если бы удалось найти кого-то, кто даст ему алиби, он встаёт, берёт свои бумаги под мышку, чешет голову, осматривает коридор, словно в поисках туалета. Но ведь отец мог сказать что угодно, говорю я отчасти им, а отчасти себе. Мог сказать, что был где-то, и всякий бы это подтвердил. Именно потому я и полагаю, что ваш отец невиновен, говорит он, не глядя на нас, и снова шмыгая, потому что он честный человек. Я вижу, что он смотрит в сторону кофейного аппарата. Не стоит, качая я головой, на вкус, как грибной порошковый суп. Не знаю, услышал ли он то, что я ему сказал, но на короткий миг его тело вздрагивает, словно его ударил ток, идущий под полом. Что-то ему припомнилось, кокаиновый приход, видение или дурное воспоминание, или всё сразу. Я надеюсь, что вы настолько хороши, как говорят. Я всё ещё на это надеюсь, говорит к Джесси, протягивает ему руку. Марк пожимает её. Я должен бежать. Идите к отцу, говорит он чуть тише. Будем бороться, добавляет ещё, отпуская руку Джесси, разворачивается и уходит. Я ещё вижу его, как он останавливается перед рамкой и вкладывает дипломат в пластиковую ваночку. Стоящий перед нами, опирающийся о стену толстый полицейский, кивает нам, показывает рукой, чтобы мы пошли за ним по коридору.